Глава 8 Хищник в холодном бешенстве кинулся за убегающим человеком. Это уже не охота, а настоящая битва. Теперь он был не просто ловким охотником, выслеживающим умного и опасного зверя, «Нет, теперь речь шла о месте. Люди проявили удивительную сообразительность, сделав вывод, что он определил их местоположение по тепловому излучению и придумали, как замаскироваться. Это привело хищника в восторг, ибо придало охоте элемент новизны. Он с удовольствием наблюдал за их смятением и ужасом в тот момент, когда они поняли, что их маневр разгадан. Прежде его жертвы еще не предпринимали попыток поймать его. В донесении, который тот незадачливый охотник отправил на родину, перечислялось, на что способны человеческие существа, когда они доведены до отчаяния. Однако сегодняшняя его дичь вела себя очень примитивно. Все время оборонялась и неудача хищника объяснялась лишь тем, что он недооценил свою жертву и потерял бдительность. Раны, которые он получил, были нанесены из самого что ни на есть простого оружия. И если бы хищник был на чеку, то наверняка остался бы цел. Охота пошла бы по какому-нибудь иному, новому сценарию. Получила бы новое развитие, и он вписал бы новую, очень важную страницу в ее историю. Люди доказали свою способность приноравливаться к разным обстоятельствам, искать слабые стороны охотника и даже переходить в наступление, пытаясь его схватить. Они достигли принципиально нового уровня сознания, их ум стал еще более изощренным. Да, сегодняшняя охота была восхитительной, и донесение о ней станет самым важным из всех, что когда-либо поступали с этой планеты. Его будут внимательно изучать и горячо обсуждать там, на родине. Успешно справившись с неожиданным поворотом событий, разгадав природу нового способа защиты человеческих существ, и быстро найдя способ борьбы с этим, он может снискать славу искусного охотника. Хищник намеренно уничтожил людей, которые инстинктивно сбились в кучу, пытаясь его атаковать. Он поразил их быстрыми, точными ударами, рассчитывая отвести домой не только их черепа и позвоночник, но и маскировочные скафандры. Это будут памятные, уникальные трофеи. Однако хищника озадачила легкость, с которой он победил своих врагов. Он думал, что новый способ маскировки и неожиданно агрессивное поведение дичи означают появление более умных противников, что эти люди гораздо способнее тех, с кем ему приходилось иметь дело. Однако оказалось, что справиться с ними проще простого. Но с появлением еще одного своего врага, главного охотничьего трофея, началась новая борьба, поскольку этот враг представлял собой серьезную угрозу и ее следовало устранить. Очевидно, даже после столь долгого изучения людей сородичами хищника, да и им самим, все-таки не удалось получить о них исчерпывающих сведений. Казалось бы, модели поведения людей сохраняли свою неизменность на протяжении всего периода эволюции, и тем не менее, в отличие от других жизненных форм, поведение людей и социальные структуры человеческого общества сильно варьировались, и это затрудняло классификацию. Похоже, войны также подразделялись на группы, одни отличались большой агрессивностью, а другие, менее агрессивные, напоминали обычных муравьев, но только обладающих гораздо лучшими адапционными свойствами. Это открытие удивило хищника, но еще больше его поразило яростное нападение своего главного трофея. Да, совершенно очевидно, он недооценил ум этих существ. Те, кто умел лучше приспосабливаться к изменениям внешней среды, Те, кого он сравнивал с муравьями, выступили вперед, якобы атакуя, а на самом деле отвлекая охотника. И когда цель была достигнута, на хищника внезапно напал самый агрессивный воин. Подобную тактику эти существа применяли впервые. Они никогда так себя прежде не вели во время охоты. Хищник быстро оценил ситуацию и принял меры предосторожности. Однако он не подозревал, насколько свирепы могут быть существа, на которых ведется охота. Он не думал, что уцелевший воин, его главный трофей, нападет на него. Теперь, когда его ранили и сорвали с головы шлем, он задыхался от ярости и унижения. Все остальное перестало существовать для него. Главное уничтожить воина, который пытается скрыться. Земной воздух был губителен для хищника, который остался без шлема. Правда, у него имелся запасной баллон, но его надолго не хватит. Нужно вернуться на корабль. Однако сначала следует разделаться с этим воином. Хищник даже в мыслях не мог признать себя побежденным.